самое большее в том что я несколько нарушил устав цеха эксплуатируя чудесную одаренность какого то неуча и выдавая его способности за мои собственные самое большее в том что я слегка сбился с пути традиционной ремесленной добродетели самое большее в том что сегодня я совершаю то что вчера еще проклинал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 Утреннее солнце, отражаясь в черепичных крышах домов на противоположной стороне, бросало теплый желтый свет на его лицо. мальдини все еще смотрел на улицу, ведущую на юг, к дворцу парламента. Как все-таки приятно, что грянуя и след простыл. И его переполняло чувство благодарности. Он решил, что сегодня же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 чтобы на всякий случай задержать отправку лондонской партии товара. Ночью в постели перед сном ему пришла в голову гениальная идея. в Ввиду предстоящих боевых действий в войне за колонии Нового Света ввести в моду духи под названием «Гордость Квебека», с терпким героическим ароматом, успех которых —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 о собственности на мануфактуру. Найти не удалось ничего. Ни трупов, ни сундука с деньгами, ни книжицы с шестюстами формулами. Единственное, что осталось от Джузеппе Бальдини, лучшего парфюмера Европы, был смешанный запах мускуса, корицы, уксуса, лаванды и тысячи других веществ, который еще много недель плыл по течению сены от Парижа до Гавра.